Боги и механизмы. Часть 1. Операция Бёнинг Баш. Зенитные кодексы Аль-ФСБ. Глава 1. Freedom Liberation. Глава 2. Советский реквием. Механизмы и боги. Часть 2. Созерцатель тени. Тхаги. Отель хороших воплощений. Конец содержания.